Глава 13 Подружились. С Тихого океана подул свежий полуденный ветерок. Остров Энджел-Айленд скоро скрылся из виду, и навстречу бороздившему волны ослепительному плыла береговая линия Сан-Франциско. Скоро они очутились в самом центре рейда, проходя мимо кораблей, собравшихся здесь со всех концов света. Потом они пересекли фарватор, по которому сновали в обе стороны местные пароходы, совершавшие рейсы между Оклендом и Сан-Франциско. Один из пароходов прошел очень близко от них, и пассажиры его столпились у борта, чтобы полюбоваться аккуратным маленьким шлюпом с двумя мальчиками в кокпите. Джо с завистью вглядывался в лица этих людей. «Все они едут к себе домой, а он...» Он сам не знает, куда его несет, по воле какого-то француза Пита. Он чуть было не решился позвать на помощь. Нет, это было бы безрассудно. Он отвернулся и задумался, поглядывая на окутанный дымкой город, о странных особенностях жизни на море. Фриско Кит незаметно следил за ним и за его мыслями, которые видел насквозь. Там твои родные живут?» Спросил он внезапно, указывая рукой на город. Джо вздрогнул, удивившись догадке товарища. «Да», — промолвил он просто. «Расскажи что-нибудь о них». Джо кратко описал свой дом и родных. Но Фриско Киду этого показалось мало, и он начал задавать множество вопросов. Он интересовался малейшими подробностями в особенности всем, что касалось миссис Бронсон и Бесси. Больше всего он интересовался Бесси. Он засыпал Джо вопросами о его сестре. Иные из них показались Джо такими наивными и неожиданными, что он не мог удержаться от улыбки. — Ну а теперь ты расскажи мне о своих, — сказал Джо, воспользовавшись наступившей паузой. Фриско Кит как-то сразу приутих, и нахмурился. Лицо его сделалось строгим. Он сидел молча и лениво болтал ногами, устремив тупой взгляд на верхушку мачты, где, собственно, разглядывать было нечего. Ну, поощрял его Джо. — У меня нет родных, нет дома. Он с трудом выдавил из себя эти слова и стиснул зубы. Джо почувствовал, что нечаянно задел больное место Кида, и попробовал загладить неловкость. «Ну, расскажи тогда про твой прежний дом». Он не подозревал, что на свете есть мальчики, у которых никогда не было родного очага, и бессознательно еще больше бередил рану товарища. «У меня никогда не было дома». «О!» Джо был до того поражен, что отбросил всякую щепетильность. «А сестры у тебя есть?» нет а мать я был так мал когда она умерла что не могу ее вспомнить «А отец я почти не видел его он ушел в море в общем пропал куда то о, -о, -о. джо не знал что сказать наступило тягостное молчание прерываемое журчанием воды у форштевня к счастью как раз в это время Пит вышел на смену, стал у руля и послал их обедать. Мальчики почувствовали облегчение, а за обедом, который капитан приготовил действительно очень вкусно, они уже болтали совершенно непринужденно. После обеда Фрискокит опять сменил Пита и капитан уселся за стол. Пока он ел, Джо вымыл посуду и прибрал в каюте. Потом они все трое сошлись на корме, и капитан, очевидно желая восстановить добросердечные отношения, разговорился и очень занимательно стал рассказывать про жизнь ловцов жемчуга в южных морях. За этими разговорами день прошел незаметно. Город Сан-Франциско остался далеко позади. Они уже обогнули мыс Хантерс-Пойнт и теперь быстро подвигались вперед вдоль берега Сан-Матео. На берегу Джо заметил группу велосипедистов, огибавших утес по дороге к Сан-Бруно, и живо представил себе, как он сам недавно катался на велосипеде по той же дороге. Это было месяца два назад, не больше. Но ему казалось, что это происходило когда-то давным-давно. Так много с тех пор было пережито. Вечером после ужина они подходили уже к болотам, за которыми раскинулся город Редвуд-Сити. Ветер спал с закатом солнца, и ослепительный двигался довольно тихо. Вдали показался другой шлюп. Он шел прямо на них с замиравшим попутным ветерком. Фриско Кит объявил сразу, что это северный олень. Француз Пит. Внимательно вглядевшись в судно, согласился с ним. Он, видимо, чрезвычайно обрадовался этой встрече. «Им командует красный Нельсон», — сообщил Фриско Кит своему приятелю. «Ужасный человек! Я всегда побаиваюсь его при каждой встрече. Они там, наверное, задумали какое-нибудь крупное дело. В таких случаях они всегда приглашают француза Пита. Он большой мастер на всякие штуки». Джо кивнул головой и с любопытством стал рассматривать приближавшееся судно. Оно было немного больше ослепительного, но одинаковой конструкции, то есть с главным расчетом на скорость хода. Парус был огромный, как на гоночной яхте. На нем виднелись три ряда риф-сезней на случай сильного ветра. На палубе все было пригнано к месту, нигде ничего лишнего как бегучий, так и стоячий такелаж находился в образцовом порядке. Северный олень приближался медленно в сгущавшихся сумерках и стал на якорь неподалеку от них. Француз Спит, последовав примеру Нельсона, стал на якорь и немедленно отправился к нему на ялике. Мальчики в ожидании его возвращения растянулись на крыше каюты. «Тебе такая жизнь, по душе?» нарушил молчание джо приятель повернулся к нему на локте. — как сказать и по душе и не совсем по душе свежий воздух море свобода и все прочее это хорошо но мне не нравится он замялся немного но мне противно воровать так почему бы тебе не бросить это джо боялся признаться самому себе До чего полюбился ему этот мальчуган, и он почувствовал непреодолимое желание вывести его на хорошую дорогу. «Я и брошу все это, как только найду другое занятие». «А почему не сейчас?» — спросил Джо. «Теперь самое время», — стучало в мозгу Джо, — «и если он действительно хочет уйти, то как жаль, что не решается на это сразу». «А куда я пойду? Что я буду делать?» На белом свете нет никого, кто бы мне помог. Я уже однажды пробовал и получил хороший урок. Поневоле призадумаешься, прежде чем опять сунешься пытать счастье, очертя голову. А я, как только выберусь отсюда, пойду прямо домой. Пожалуй, выходит, что отец был прав. А почему бы нам не отправиться вместе? Последние слова Джо сказал, не подумав. Они вырвались у него бессознательно, и фрис Кит отлично понял это. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — ответил он. «Ведь надо же придумать такое, чтобы я пошел с тобой. Ну а что скажет на это твой отец и все остальные? Как он на меня будет смотреть? На что я ему сдался?» У Джо сердце болезненно сжалось. Он испугался, что под влиянием минутного настроения сделал предложение, быть может, и в самом деле слишком рискованное. Трезво взглянув на дело, он попробовал представить себе мистера Бронсона, отечески принимающего в свой дом проходимца, без роду, без племени, вроде Фриска Кида. «Нет, об этом, конечно, и думать нечего». И, забыв про свои собственные невзгоды, он принялся усердно ломать голову, стараясь изыскать какой-нибудь другой способ избавить Фриска Кида от этой постылой жизни. «Он, пожалуй, сдаст меня в полицию», — продолжал развивать свою мысль Фриска Кид, «или отправит в приют для беспризорных. А мне лучше умереть, чем жить в приюте. А потом я тебе должен признаться, Джо, что я слеплен из другого теста, нежели ты». И ты это отлично понимаешь. Я бы почувствовал себя вроде рыбы на сухом берегу. Нет, придется подождать маленько, прежде чем уходить отсюда. но ну, тебе, разумеется, дорога одна. Отправляться прямехонько домой. При первом же удобном случае я тебя сажу, а потом уж как-нибудь полажу с капитаном. — Ну уж нет, — горячо возразил Джо. — Если я избегу, то устрою это так, чтобы ты из-за меня не пострадал. Выбрось, пожалуйста, из головы эту затею. Я-то уйду, об этом нечего беспокоиться. А вот как бы устроить, чтобы и ты ушел со мной вместе? Давай убежим как-нибудь вдвоем, а там будь что будет. Не станем загадывать далеко вперед. Что ты на это скажешь? Фриско Кит покачал головой и, устремив взгляд на звездное небо, отдался мечтам о хорошей жизни — которая волею судеб для него недоступна. Джо замолчал, погрузившись в глубокую думу. Жизнь уже не казалась ему такой простой штукой, какой он представлял ее раньше. Невнятный гул голосов долетел к ним с палубы северного оленя. С берега неслись звуки церковного колокола, а летняя ночь медленно окутывала их своей теплой мглой.